И Джо сразу остановилась и прислушалась. Но всё было тихо. Она осторожно двинулась вперёд и увидела, что в маленькой потайной комнате горит фонарь, очевидно оставленный кем-то из тех, кто шёл впереди. Потом Джо увидела лежавший на полу заржавленный кинжал и усмехнулась. Веревка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 чем вызвал большое удивление заключённых. Мистер Тери Кейн, ребята и Тимми сидели у стены, тесно прижавшись друг к другу, чтобы не было так холодно. Они замёрзли и были голодны. Никто не захватил никакой еды, а для тепла они могли использовать только плед Тери Кейна. Весь долгий день провели они так, иногда выглядывая из окошка И за все силы хором звяна на помощь, но никто их не видел и не слышал. Почему джо?